Глава шестая Те времена запомнились мне сплошным темным пятном. Будто на улице всегда была ночь, и я несколько лет не видела солнечного света. Мне было девять, и единственное, что доставляло мне радость, — игры с моими друзьями-соседями. Мы бегали по домам, катались по району на велосипедах, Устраивали соревнования из разряда «Кто дальше прыгнет» или «Кто больше всех отобьет мяч от земли». В эти моменты я забывалась, абстрагировалась от всего, что происходило дома, и была обычным счастливым ребенком. Ничего не отличало меня от других, кроме одного. Гулять я выходила редко. Я не могла просто взять и уйти из дома, как делали это другие дети. Когда я видела, как свободно они могут перемещаться, то до дрожи завидовала. Мне так делать было нельзя. Мама разрешала мне выходить из дома только тогда, когда я уберусь в квартире. Но уборка в понимании моей мамы – это явно не то, что имеют в виду все нормальные люди. Все должно было выглядеть идеально. Ни одной пылинки на полке. У всех вещей есть свои места. И не дай бог, какой-то из них оказаться не там. Брызги на зеркале. Отпечатки пальцев на ручках дверей. Я протирала их каждый раз, когда они появлялись. Каждый день забиралась под потолок и стирала пыль с лампочек. Едва ли хоть кто-то из людей делает это чаще, чем раз в неделю. Если у мамы было плохое настроение, мне могло блететь за крошки на столе. Я до сих пор вспоминаю те годы с содроганием. В тот день я очень хотела играть с друзьями. Но вот не задача. Кран в моей ванной комнате протекал и оставлял лужицы в ванной. Я знала, маме это не понравится, и если она увидит их, то никуда меня не пустят. В голове созрел план. Я выдраила полы до блеска, вытерла всю пыль и быстро закрыла окна. Всегда так делала, потому что знала: С улицы летит пыль, и к тому времени, как мама придет проверять, она снова осядет на полке. С той же целью я выключила вентиляцию. А потом сделала гениальную, по своему мнению, вещь. Перекрыла в доме воду. Я знала, никакие оправдания не помогут. Мама не будет слушать, что кран протекает. Поэтому избавилась от проблемы как могла. И это сработало. Пройдя ее доскональную проверку, я побежала к друзьям. Несколько счастливых часов я веселилась. Но когда вернулась домой, окунулась в сущий кошмар. Мама не оценила то, что я сделала, потому что не смогла принять душ. Тогда в первый раз у нее по-настоящему сорвала крышу. Как только я зашла в квартиру, она стала кричать на меня и ударила. не корми его своей вегетарианской едой ему надо есть нормально говорит марта и не пей при ребенке разумеется отвечает том я проснулась минут пять назад и теперь стою у лестницы на втором этаже слушаю разговор внизу папа я хочу в макдональдс никакого макдональдса шипит марта «Ну, мама!» Том смеется, говорит. «Я позвоню тебе завтра вечером». «Не забудь дать Джоуи таблетки». «Конечно. До встречи». «Пока». Входная дверь за Мартой закрывается, и я наконец-то спускаюсь. На звук моих шагов Том и Джоуи оборачиваются. «Белинда!» Удивляется малыш. Он срывается ко мне и обнимает прижимается щекой к животу. Я обнимаю его в ответ, глажу по голове. «Ты пришла поиграть со мной?» спрашивает он. «Ну, конечно, я уже соскучилась». «Как прошел день рождения?» «Было круто. Жалко, что тебя не было». «Мама сказала, мне нельзя там быть». «Моя сказала так же. Смеюсь я, но на душе гадко. «Джоуи, куда ты хочешь?» – спрашивает Том у сына и опускается перед ним на колено. «Чем хочешь заняться?» «Хочу играть с Белиндой. Не хочу никуда». Джоуи так искренне и крепко обнимает меня. Улыбается самой лучезарной улыбкой из всех, что я когда-либо видела. Я чувствую от него нескрываемую детскую искренность. «Мне хорошо». Ведь я так скучала по ощущению добра. Совсем отвыкла от него. Никогда бы не подумала, что эти эмоции мне подарит ребенок. «Малыш, ты что, влюбился в Белинду?» Посмеивается Том, глядя на нас. «Да», — смело отвечает Джоуи. «О, — говорю я. И что тебе в ней нравится?» Спрашивает Том. Она красивая. Позовёшь её замуж? Да. Хочешь поцеловать её? Да. Том смеётся и смотрит на меня. Ну, давай в щёчку. Говорю я Джоуи и наклоняюсь к нему. Он без промедлений чмокает меня. Дальше мы решаем поесть. Джоуи по-прежнему настаивает на Макдональдсе. Папа! «Я буду тоже что и ты», — говорит он. «Там не будет мяса», — предупреждает Том. «Я не люблю мясо. Мясо — это невкусно». «Хорошо, только не рассказывай маме». Джоуи кивает. «А я буду мясо», — вмешиваюсь. «Хочу Big Tasty». «Ммм, вот что я люблю». Следующие два часа мы тратим на поход в Мак. Проводить время с Джоуи и Томом замечательно. Я почти полностью забываю обо всех проблемах. Когда после долгой прогулки мы возвращаемся домой, Джоуи просит Тома сыграть с ним на барабанах. Наверху здесь целая мини-студия с кучей техники, микрофоном, несколькими гитарами и барабанной установкой. Я сразу вспоминаю, как папа и Том в детстве учили меня играть на гитаре. Тогда, конечно, эти двое были совершенно другими. Всё было другим. И эти воспоминания тёплые, приятные, такие трогательные, что хочется плакать. Я вспоминаю об отце и решаю отойти позвонить ему. Как и говорил Том, его телефон выключен». Внутри поднимается волнение. Я представляю, будто с ним что-то случилось, и в голове мелькают страшные варианты развития событий. Чтобы не думать об этом, скорее возвращаюсь обратно. "Я хочу быть как папа", говорит мне Джовие. "Тоже хочу играть в группе и выступать перед людьми". Наклонившись к нему, я с улыбкой отвечаю: «Ты вырастешь и будешь в сто раз круче, чем он!» «Я не хочу быть круче! Я хочу быть, как папа!» Том подкручивает для Джоуи барабаны, чтобы те были ниже, пока тот вертится на стуле. «Мне с ними так хорошо!» «Ведь я чувствую любовь, которая не существует в моей реальности, в моей семье!» «Она так пленит меня!» «Ради этой любви я готова сделать что угодно. Я совершенно точно зависима от всего, что ее касается». «Белинда, возьми гитару», — говорит Том. «Что?» «Возьми, ты ведь умеешь играть». «Я так давно этого не делала». Руки вспомнят. «Давай, сыграем все вместе». Том дает мне свой любимый Гибсон, а сам берет бас от Фендер. Получается, у нас не очень. Один Том действительно круто играет. Джоуи стучит криво, а я постоянно промахиваюсь с аккордами. Но это все совершенно не важно. Важно только то, что мы вместе и нам хорошо. Долго играть не выходит. Джоуи не отличается усидчивостью. И теперь ему хочется переключиться на какое-нибудь другое занятие. Том говорит, что это у мальчика от него, но мне слабо верится. Весь оставшийся вечер мы смотрим мультики. Спустя несколько полутора часовых мультфильмов у всех слипаются глаза. «Хочешь спать?» – спрашивает Тому сына. «Угу. Пойдем наверх». Говорит он и тянется к Джоуи. Но тот протестует. «Я хочу спать с Белиндой!» Малыш сидит, вцепившись в меня мертвой хваткой. Я улыбаюсь. «Ладно, так и быть, идем», — говорю. Я беру сонного Джоуи на руки, и мы поднимаемся наверх. Том такой же сонный и такой же милый. Спотыкается на лестнице на верхней ступеньке. Мы укладываем Джоуи в ту кровать, в которой я сплю, а затем Том шепотом зовет меня ненадолго выйти. Когда мы оказываемся в коридоре, он тихо спрашивает. «Ты же не против?» «Конечно, нет». «Не устала от него?» Мотаю головой. «Я люблю Джоуи». «Ты как?» – спрашивает Том. «Волнуюсь за отца». Почему он не отвечает? Хнычо. Не знаю. Веселится. Вдруг с ним что-то случилось? Вдруг он умер? О, малышка. Том успокаивающе улыбается и касается моего запястья. Если бы все мы умирали, когда уходим в загул. Но вдруг... С ним все хорошо, уверяю тебя. Ладно. Том ехидничает, переводя тему. «Обезьянник не снился?» «Боже, нет!» Опускаю взгляд в пол. «Мне так стыдно за этот случай. Ужасно стыдно!» добрось да было весело!» «Чего?» «Хмурюсь я!» «Ну, знаешь, этот момент бешеного адреналина!» «Страх, когда сердце стучит и приходится решать все в панике!» Я испугался. Я буквально чуть не обосрался, когда ты позвонила. Никогда больше так не лажай. Я улыбаюсь и одновременно киваю. Становится легче. Так мы стоим еще пару минут, а потом желаем друг другу спокойной ночи и расходимся по комнатам. Часов в шесть следующего дня Марта приезжает за Джоуи. Я жду в спальне, чтобы она меня не увидела. В это время снова пытаюсь дозвониться до отца. Бесполезно. Когда слышу, что Марта и Джоуи ушли, то скорее спускаюсь к Тому и говорю. «Можно взять твою машину?» «Бери», — отвечает он и начинает оглядываться в поисках чего-то. «Только у водителя сегодня выходной. Черт его знает, где ключи от машины». Он проходит в коридор и принимается копаться в ящиках. Я медленно подступаю ближе, заглядываю Тому за плечо. «А, вот!» Он подбрасывает связку в ладони. «Надолго?» «Хочу съездить домой, взять хоть что-нибудь из вещей». «А что с матерью?» «Ее сейчас и не должно быть дома. Ну, я надеюсь, что ее нет». Том оборачивается ко мне, поджимая губы. «Съездить с тобой». На несколько секунд я задумываюсь, опускаю взгляд, но потом все же решаю. «Да, да, пожалуйста, так будет лучше, на всякий случай». Он кивает. «Мы обуваемся и выходим из квартиры. Когда спускаемся на парковку, то за руль все равно сажусь я». Несколько лет назад Тома лишили прав, после того, как он устроил пьяную аварию, влетев в фонарный столб. До дома двадцать минут пути. Пока мы едем, не разговариваем. Том сидит в телефоне, а я смотрю на дорогу и в навигатор. Думаю, вдруг отец уже дома. Вдруг он вернулся. «Кажется, я еду домой совсем не за вещами». Когда мы подъезжаем, сердце стучит в два раза быстрее обычного. Я медленно открываю дверь в высоком заборе. Отключаю сигнализацию. Иду тихо. Том также бесшумно наступает позади. Сад перед домом, как всегда, ухожен. Газон подстрижен. Машины матери на парковке нет, но отцовская стоит. В груди теплится наивная надежда. Дверь оказывается закрыта лишь на один замок. Обычно родители всегда запирают ее на два. Внутри темно, пусто и тихо. Одного взгляда мне достаточно, чтобы понять – здесь никого нет. Внутри меня что-то обрушивается, и пару секунд я стою не шелохнувшись. Том проходит в гостиную. «Мне стоит больших трудов взять себя в руки». «Чисто», — заключает он. Я киваю. «Ладно, тогда я наверх». «Мне убить твою мать, если она зайдет?» «Ха!» — улыбаюсь. «Боюсь, мертвым окажешься ты». Том смеется, говорит. «Она меня ненавидит». «Меня тоже. Есть хоть кто-то, кого она любит». Да плевать, бросает Том и отходит рассмотреть безделушки на полках. Не могу сказать, что мне тоже. Я поднимаюсь в свою комнату, аккуратно ступая по лестнице, словно боясь кого-то спугнуть. Мне становится грустно. Над кроватью по-прежнему висят плакаты с Янг Бладом и Лил Пипом, над столом Карта с отмеченными странами, в которых я была. На полу пробковая доска с фотографиями на полароид. Не знаю, вернусь ли когда-нибудь сюда снова. Надеюсь, что нет. Я подхожу к столу и выдвигаю из него длинный ящик. Там бардак, как я и оставляла. Из-под листов и остального мусора достаю рамку с фотографией. На ней запечатлены мои родители. Мама давно убрала все семейные снимки, но один из них мне удалось стащить. Это их свадьба. Я тоже тут есть, но только они обо мне еще не знают. Мама как-то рассказывала, что на следующий день узнала о беременности. Мне был месяц. Над фотографией надпись «Билл и Линда Шнайдер». Родители издевались надо мной всю жизнь. С того самого момента, как я родилась, и они сложили свои имена и назвали ими меня. А потом решили развестись. Я оставляю фотографию в столе. Скидываю в сумку все самые нужные вещи и остальные, какие влезают. Беру всякое барахло, даже не глядя на него. Набиваю сумку вещами и спускаюсь на первый этаж. Когда мы с Томом уже собираемся уходить, входная дверь вдруг открывается. Я пугаюсь, приглядываюсь. «Пап?» – спрашиваю. Мы с Томом замираем. Смотрим, как отец появляется в дверном проеме. С шеи будто падает камень, и я радостно говорю. «Папа!» Срываюсь к нему, почувствовав, как Том пытается удержать меня за руку. «Где ты был?» Отец пошатывается, и я останавливаюсь. «Пожалуйста, дочка, можешь так не кричать?» — хрипит он, пытаясь снять куртку непослушными руками. «Что с тобой?» Тихо спрашиваю, замечая, как он качается в разные стороны. «Ты что, пьян?» «Детка, совсем немного». «Да ты шатаешься, пап!» «Бель... Бельчонок». У папы были выходные. Папа немного отдохнул. Так и не сняв косуху, отец нетвердым шагом проходит в гостиную и валится на диван. Откинув руку Тома, я подхожу к папе. «Ты обещал мне не пить!» «Папа, сколько можно? Мы ведь говорили об этом!» Где-то на подкорке маячит мысль. «Ты стала такой же, Белинда!» «Ты поступаешь точно так же, как он!» «Но я прогоняю ее!» «Я не чувствую вину!» «В конце концов, я такая, потому что он такой!» Папа складывает руки в умоляющем жесте. «Из... извини меня, Белинда!» «Прости, дурака!» «Это в последний раз!» «Да что ты несешь!» Взрываюсь я. Ты постоянно обещаешь и никогда не выполняешь. Пап, я прошу тебя, перестань. Слезы подступают к глазам, лицо загорается, и сквозь пелену я вижу Тома, с сожалением смотрящего на нас. От этого становится так больно, что я зажмуриваюсь. «Малышка, поговорим завтра». Отец заваливается на диван, не раздевшись. «Пап!» — кричу. «Черт! Ты опять напился, и опять тебе нет до меня дела! Пока тебя не было, меня чуть не посадили!» «Да, да...» — кивает он и закрывает глаза, проваливаясь в сон. Пересекая гостиную, Том подходит ко мне, обнимает меня за плечо и говорит... «Идем отсюда. Ты все взяла?» «Да, но...» «Как я теперь уйду?» Я поднимаю на Тома заплаканные глаза. Он прижимает меня к себе сильнее. «Поехали, Белинда. Он все равно не в состоянии общаться». Я смотрю на отца, который уже заснул. Всхлипываю, вытираю слезы и сопли и слушаюсь Тома. Пока мы покидаем дом, я плачу. Потом, сев в машину, прокручиваю в голове картинки, где мой папа трезв и уравновешен. Беспокоится обо мне и моей жизни. Он обнимает меня, интересуется, все ли хорошо. Что бы я сказала ему? «Пап, я попала в полицию?» «Пап, мне негде жить?» «Пап, я употребляю наркотики?» «Пап, мне плохо». И много-много-много чего другого. А он лишь печально улыбается, говорит, что любит и совсем поможет. Он говорит мне, что я молодец и совсем справлюсь. Трогаюсь с места, отстраненно смотрю на дорогу, думая об отце. В какой-то момент из меня вырывается. «Ненавижу, когда он такой». Том молчит, смотрит в окно. В тишине мы доезжаем до его дома.